Глава двадцать пятая. Как ни пыталась я выбросить слова Яны из головы, не смогла и постепенно задумывалась все сильнее. Уж слишком Ян был убедителен и уверен. Что все это значит? Что он имел в виду, говоря о собственном сыне? Через сомнения вгрызся мне в сердце. Если Ян хотел добиться этого, у него получилось. Как только мы сели в самолет, я написала Машке, чтобы поцеловала от меня Темку. Глянула на сидящего рядом Яна и добавила. И от Яна тоже передавай ему привет. Выключила телефон и прикрыла глаза. Сиденья в бизнес-классе были не читать тем, в которых мне приходилось летать в экономе. Голос Яна вывел меня из дремы. «Будьте добры, плед и подушку». Мы уже взлетели и набрали высоту, и я надеялась, что все эти девять ужасных часов просплю. «Конечно, Ян Владимирович». Стюардесса едва не присела в реверансе. «Что-нибудь еще желаете?» «Пока нет». Девушка в форменном костюме авиакомпании ушла, и наши взгляды с Соколовским встретились. Он смотрел на меня так, словно... Словно это не деловая поездка, словно я не прихоть миллиардера, словно я еду не гладить ему рубашки и готовить завтраки, а будто мы нечто большее, чем просто вынужденные родители одного ребенка. Я... Открыла была рот, но не успела произнести и слова, как вернувшаяся стюардесса подала нам пледы и подушки. — Спасибо, — улыбнулась я смущенно. Чувствовала себя некомфортно и ничего не могла с этим поделать. И Соколовский рядом вовсе не способствовал моему спокойствию. — Не за что. стюардесу позвал мужчина позади нас, и она переключилась на него. — Вот, положи под спину. Ян чуть наклонил меня и сунул мне подушку под поясницу а затем, никак не среагировав на мой удивленный взгляд, распечатал пакет с пледом и укрыл им мои ноги. «Что?» — он, наконец, посмотрел на меня. «Подушка, плед. Что дальше?» «Ножки тебе помять предлагаешь?» — хмыкнул он, довольный как мартовский кот. Я с подозрением прищурилась и натянула плед до плеч. «Вы слишком запутливы. Это не похоже на вас». А ты, я смотрю, очень хорошо успела узнать меня за те две недели, что мы знакомы. И правда, всего две недели прошло, а мне казалось, что вечность. Как будто прошлое осталось где-то далеко, что не дотянуться, не долистать. Ян, я... Вы... Ты... Ты... Сдалась я. Эти формальности и правда уже ни к чему. Ты что-то хочешь мне сказать насчет Миши? Я вздохнула, посмотрела в иллюминатор было еще темно снова на яна я понятия не имею почему вы перестали общаться и если честно мне даже не интересно прямо так и не интересно он пристально посмотрел мне в глаза наверняка ты уже сделала свои выводы но знаешь адель скажу тебе одну вещь и какую я рад что матерью моего наследника стала ты я опешила не знаю что и сказать, но яну это было и не нужно Он провел ладонью по моей щеке, задержал на мгновение, так, чтобы я снова ощутила его тепло, поднимающее столько противоречивых чувств, и убрал. — Спи, Адалину, — сказал он и почти нежно улыбнулся. Я улыбнулась ему в ответ. — Как дура! Кей богу! Стоит ему чуть смягчиться, и вся моя защита разлетается осколками. Слова застыли на языке. Я понимала, что если скажу, пожалею, но не сказать не могла. Если ты так и дальше себя будешь вести, я могу и согласиться. На что? непонимающе качнул он головой. Стать твоей любовницей, выдала я и мигом ощутила, как пылают мои щеки. На лице Яна за мгновение сменилась целая гамма эмоций от недоумения до суровости. Разве я тебе предлагал что-то подобное? Это шутка, вообще-то. Шутка? вкрадчиво переспросил он. — Ахм! — наигранно весело подтвердила я. — Вряд ли я могу посоревноваться хоть с одной из твоих любовниц, не говоря уж о бывшей жене. Господи, что я говорю? Мне бы остановиться на первой глупости, так нет! С каждым словом все хуже и хуже. — Ты не ревнуешь случаем? — Еще чего! — фыркнула я и накрылась пледом с головой. — А мне кажется, да. Плед под напором Яна опустился вниз. Наши взгляды снова встретились. И, знаешь, мне это нравится. Весь полет я притворялась, будто сплю беспробудным сном. Даже когда нам принесли обед, и через несколько часов после ужин, так стыдно мне было смотреть в глаза Соколовскому. Не иначе, как выпитая в зале ожидания вино в голову ударила. Любовница! Еще бы в жены ему напросилась! благоян Ян сделал вид, что нашего разговора не было, за что я была ему безгранично благодарна. Прилетели мы по местному времени в 9 вечера. После морозов в Москве мне показалось, что я попала в сауну. Поздно подумала, что надо было переодеться во что-то более легкое, однако вспомнила, что благодаря Соколовскому не положила ничего в ручную кладь, не говоря о том, чтобы взять с собой майку и юбку. Да я вообще с ужасом поняла, что кроме домашней футболки у меня нет ничего более-менее легкого. — Это твой чемодан. Кивнул мне Ян, когда наши вещи грузили в заказанный заранее автомобиль. «Нет, это мой чемодан», — указала она тот, что погрузили первым. «У тебя нет летних вещей», — сказал Ян с утверждением. Я позаботился об этом. «Какой же ты заботливый!» — наигранно умиленно произнесла я и тут же нервно высказала. «А не проще было просто сказать мне, куда мы летим? Я бы сама собрала свои вещи». «Нет» просто ответил ян и открыл передо мной дверь автомобиля садись я зло злозыркнула на него и забралась в салон ян уселся рядом и меня опять окружил его запах неуловимый но я чувствовала его при каждом вдохе как будто это было уже на подсознании охранник сел на переднее сиденье и машина тронулась с места и долго нам ехать нет минут сорок недолго да Проворчала я и уставилась в окно. Как бы сильная ни была, зла на Яна, недовольство начинало уступать место любопытству и предвкушению чего-то особенного. В Азии я всегда мечтала побывать, но мы с Мишей звезд с неба не хватали, и поэтому такая поездка была нам не по карману. А уж когда появился Артем, и подавно. И вот теперь моя мечта сбылась. Против моей воли. И таким вот странным образом. Но все же. Ровно через сорок минут мы остановились. Я выглянула в окно, но увидела лишь высокий забор. «Пойдем». Ян подал мне руку, помогая выйти. «Где мы?» Я думала, мы поедем в отель. «У меня есть кое-что получше». Я не видела Яна, но ощущала его ладонь, сжимающую мою. Мы прошли внутрь и оказались на территории, подсвеченной уличными фонарями, вокруг росли пальмы, а за ними возвышался дом. Это дом вашего партнера?» – ахнула я. «Нет», – спокойно ответил Ян и повел меня по дорожке. «Это моя вилла. Останемся тут». Я потеряла дар речи. Голова слегка поплыла, а в мыслях пронеслось неожиданным девизом с фанфарами. «Ян Соколовский. Пусть мечты сбываются».